Итак, я просматривал результаты в ожидании отхода поезда, как вдруг услышал крик проводника «Добро пожаловать!» В голове пронеслась мысль, минуточку. Я не то записывал на кассету, он должен был крикнуть «Посадка окончена!». Потом я услышал звук шагов и подумал «Что, черт возьми, происходит?». Тут я увидел его, идущего к месту, где я сидел. Он сел напротив меня, озорная улыбка на лице. «Эй, Сники, это частный поезд!» «Какого черта ты здесь делаешь?» Спросил я и попытался стереть его из этой сцены. Но воображение отказалось мне подчиниться. Ситуация начала меня раздражать. Пытаешься стереть гости. Не очень-то дружелюбный жест. «В твоем воспитании заметны большие пробелы», — ответил он. «Это ненормально. Как ты можешь меня видеть?» — продолжал я. «Как я могу тебя видеть? Ведь это должен быть не настоящий мир. Чего тебе надо?» Я чувствовал, что мое сердце забилось сильнее. На первый вопрос отвечаю, что ты находишься в повышенном состоянии сознания, а в нем твое воображение намного более реально, чем ты думаешь. Сейчас ты намного ближе к настоящему себе, чем когда находишься в обычном состоянии, в так называемой физической действительности. Отвечаю на второй вопрос. Мы едем в небольшое путешествие туда, где все выглядит так, как оно есть на самом деле, и даже таким, каким ты его хочешь сделать. Знаешь... «Пока ты не появился, я жил нормальной жизнью». «И что означает, каким ты его хочешь сделать?» «Ничто не началось», — ответил он, — «и ничто не завершилось». «Я объясню это позже». «Из состояния, в котором ты находишься, можно видеть и делать то, что обычно считается невозможным». Я начал подыгрывать, рассчитывая, что его информация может оказаться полезной. «И что же можно сделать в этом состоянии?» — спросил я. «В этом состоянии сознания...» Ты соединяешься с большей частью себя. Эта часть не ограничена твоими сознательными мыслями о том, что ты можешь и чего не можешь сделать. Используя воображение, ты способен соединиться со своим большим «я» и его возможностями и создавать все, что ты захочешь, включая жизнь, о которой мечтаешь. Разобравшись в этом процессе, ты сможешь использовать его даже в обычном состоянии бодрствования. «Я слышал и чувствовал, что поезд замедляет ход». Он почти остановился, когда Сники сказал «Представление начинается» и скомандовал «Немедленно выходи из поезда». Стоило ему это произнести, как я оказался в совсем другом месте. Я был не дома, а стоял возле очень маленького пруда, который сразу же узнал. В детстве этот пруд был огромным или казался таким из моего возраста. Это было одним из моих любимых мест. Сюда почти никто не приходил. «Говорили, что оно заклятое, и тут живет чудовище. Никто из детей и носа туда не совал, даже в погоне за мной. Там я всегда был в безопасности. И там впервые встретил с Ники. Во всяком случае, насколько помню это сейчас». Я взглянул на Нину и Денни. «Запомните слова, насколько помню это сейчас. Они важны с точки зрения оставшейся части рассказа». С недоумением они кивнули головами. Я стоял на месте, где все напоминало о боях на шпагах, которые мы со Сники устраивали здесь в детстве. Вдруг я увидел, что ко мне приближается маленький мальчик и дико размахивает по сторонам палкой, как шпагой. «Не может быть!» — пронеслась мысль. «Это же я! Такой маленький!» Почему-то было очень странно видеть себя таким маленьким. Я глядел на него, полного жизни, скачущего и делающего выпады палкой-шпагой в сторону одного дерева за другим, Он приблизился и, направив на меня шпагу, спросил «Где ты пропадал? Я ищу тебя весь день». Не зная, как реагировать и что отвечать, я стоял, уставившись на него. Его вид обещал неприятности, и в то же время он, казалось, весь светился. И тут я услышал голос Сники «Он видит тебя точно так же, как ты видишь меня. Желаю приятно провести время». «Чего ты стоишь, как идиот? Дерись или сдавайся ты!» «Трус!» — крикнул он, махая своей ужасной палкой прямо перед моим лицом. «Если ищешь боя, то ты обратился по адресу», — ответил я, увертываясь от его дерзких выпадов. А затем отломил ветку стоящего неподалеку дерева и вступил в бой. Мы сражались между деревьями, на камнях, за кустами. Прошло неизвестно сколько времени, пока мы, наконец, не уселись на каких-то валунах. Я не представлял себе, где же мы оказались. Но это было неважно. Значение имело лишь то, что мы живы — «И нам весело». Он взглянул на меня. «Почему люди такие глупые?»